У нас по папаши медички живут в квартире Бойко затраторила дочь. Они на мёртвых телах обучаются в анатомическом театре. От мёртвых тел запах, от запаха мы и курим. Ответом дочери Михаил Семёнович удовлетворился и успокоившись, убыл домой в город Иваново. Второй раз Михаил Семёнович примчался в Москву, про слышав про Георгия но узнав, что жених липы, вероисповедание старообрядческого и должность занимает благопристойную, против свадьбы не возражал. На свадьбе он, выяснив предварительно, что Георгий глазами не страдает, снял с зятя мешающие серьёзному разговору очки без диоптрий, сунул их ему в нагрудный кармашек, замяв внутрь женихوفский платок, пригнул к себе напомажную голову зятя, несколько отрапевшего от такой вольности, и произнёс: но не тихо, как того предполагала ситуация, а громко и размеренно, чтобы все хорошо слышали. Я, Георгий, богач. Не скажу, но хуже других не жил и вам хуже себя жить не позволю. Главное, по-людски живите, без трепыханья, без дёрганья, буду помогать. Потом долго в упор чуть морщась разглядывал Георгия и закончил: А усишки-то с брой, а то выпустил ни к лицу. Эмансипированная тремя с половиной курсами гирье липа не захотела расстаться со своей девичьей фамилией. Покладистый жеватца Георгий, во избежание склоки, присоединил спереди к своей фамилии Женину девичью. Получилась Бодрицов-Степанов. Но бухгалтерскую документацию подписывал только второй половины и новой фамилии, своей собственной, Степанов. Старый фельдшер второй месяц уже спал в детской. После смерти жены он продал дом в Павловском поседе, жил по детям, и теперь пришла очередь Георгия. Прислуга Глаша перетащила своё спаньё в кладовку. Сегодня Аня, младшая внучка, проснувшись изо всех сил старалась не заснуть снова, дождаться, пока дедушка встанет. Она ждала долго, даже пальчиками помогала глазам не закрываться, но всё равно задремала. И вдруг пружины под дедушкой заскрипели. Анечка вздрепенула, тихонько повернулась в его сторону. Из разговора старших она слышала, что у дедушки как бы нет одного глаза, и услышанному очень удивлялась, потому что у дедушки были оба глаза, правда, немного разные по цвету, и один почему-то не моргал в то время, когда моргал другой. Аня ночью, когда просыпалась на горшочек, подходила к люсиному дивану, на котором спал теперь дедушка, и каждый раз видела непонятное. На дедушке была косынка, повязанная через правый глаз. Сперва Аня думала, что дедушка от холода повязывает голову маминым платком, но платок каждую ночь сползал почему-то именно на правый дедушкин глаз, чего, конечно, просто так быть не могло. Дедушка сидел, спустив с дивана огромные ноги и держал двумя пальцами голубой шарик. Глаз. Он обтряс его, обдул, перехватил поудобнее и загнал на место. Потом поморгал другим глазом и взглянул в маленькое зеркальце. А я всё вижу, тихо пропела Анечка. Кто это? Заёрзал Пётр Анисимович. Ты почему не спишь? Деда, а где твой глазик настоящий? Лопнул от старости, Анечка. Мне ведь 100 лет. Ты, деда, врёшь, убеждённо сказала внучка. 100 лет не бывает. Тогда спи, сказал Пётр Анисимович, и Аня послушно заснула. Пётр Анисимович, вы где? Петротронисьевич, кричала Глаша, будто играла в прятки. Она вошла в детскую. Где дедушка-то? спросила она, проснувшуюся Аню. Эх, зла на вас не хватает. Дед-то проспала своего. Ладно, одевайся быстрее завтракать. Куда он подевался-то?